Страница 277 В развитии знания и науки в целом большую роль играет любознательность, жажда удовлетворения от научных изысканий. Среди мотивов научного познания немалое место занимает также тщеславие, стремление к обогащению, но наиболее глубоким и ведущим стимулом развития науки являются все же потребности практики, задачи и проблемы, выдвигаемые самой практикой. В античную эпоху на этой основе возникали и развивались агрономия, геометрия, медицина, астрономия, другие отрасли знания. В современную эпоху энергетические потребности производства и потребности военного характера детерминировали возникновение и рост исследований в области атомной энергии. Аналогично обстоит дело с электроникой, кибернетикой, экологией, другими науками. Не всегда, однако, открытия в науке делались и делаются непосредственно в зависимости от потребностей производственной экономической практики. Пример тому открытие Менделеевом периодической системы элементов, сделанное под непосредственным воздействием общетеоретических и педагогических соображений. Далеко не второстепенное место принадлежало необходимости систематизировать данные об элементах для курса лекций нашедшее затем широкое применение химической промышленности в технике, полупроводников и тому подобное. Однако и здесь, в конечном счете, через ряд посредствующих звеньев, определяющими явились все-таки потребности производства, в приведенном примере потребности химической промышленности, металлургии, горной промышленности и других. Если брать естествознание в целом, то существенное многостороннее воздействие на него – В плане придания импульсов к развитию оказывают промышленное производство и сельскохозяйственная практика. И велико значение практики и как главного критерия истины. И Здесь практика выступает по отношению к познанию в своей критериальной функции. Смотри главу восьмую, параграф 4. Но практика противоречива в отношении характера результатов познания. На ее основе формируются разного рода заблуждения, но на ее же основе они и преодолеваются. Важна роль практики в познании и со стороны целей познания. Нередко утверждают даже, что практика есть цель познания. Это не совсем точно. Целью познания является достижение истинного знания. Познание осуществляется и для многих других целей, для ориентации в окружающей обстановке для удовлетворения любознательности и тому подобное. Точнее было бы подразделять все цели на непосредственные и конечные. Тогда окажется, что практика – цель познания в конечном счете, что включает в себя и те варианты, при которых она выступает и непосредственной целью познания. Страница 278 а значительная часть повседневного знания – концентрируется на непосредственном служении практики. В еще большей мере этот момент характерен для прикладного, в частности технического знания, и теоретические построения, соотносимые с сущностью материальных систем, так или иначе замыкаются на задаче служить практике, изменять и совершенствовать ее. Относительная самостоятельность науки по отношению к производству практики свидетельствует, не о полной, а лишь о частичной ее независимости от практики, пусть и косвенно, но теория так или иначе связана или должна быть связана с практикой. Положение о необходимости прагматической функции у науки не нужно понимать узкопотребительски. Иногда считалось, раз такая-то теория дает на сегодняшний день экономический эффект, а другие, в той же отрасли знания, например, биологии, не дают, то именно первые из них – истина научная, иногда добавляли – истина социалистическая, а остальные заслуживают негативных оценок, поскольку такой-то ученый – хороший практик, а зачастую это лишь казалось. Из этого автоматически выводилось, что и его теоретические, даже философские позиции непогрешимы с научной идеологической точек зрения. Такие представления, к сожалению, имели место в жизни нашей страны в 30-е и 40-е годы, а у отдельных лиц сохранились вплоть до наших дней. Практицистский или утилитарный подход к науке связан с заносчивой верой части практиков, занимающих к тому же нередко и ответственные административные посты во всемогущество их практики, со стремлением подверстать под эту практику науку, подмять ее и диктовать ее угодные им апологетические условия. При этом получалось, что наука не прокладывала дорогу практике, хотя на словах декларировалась важность знания, а наоборот плелась в хвосте практицистской стихии. Кстати, при своих явных неудачах сторонники такого рода практики опять же обвиняли науку в том, что она не идет вровень с практикой, что она оторвалась от практики. Принцип связи теории и практики нуждается в расшифровке, так как сам по себе он может служить кому угодно. В наиболее уродливой форме это проявилось в фашистской Германии второй половины 30-х, первой половины 40-х годов. Именно там чрезвычайно пропагандировался тезис единства теории практики». Его проведение в жизнь имело много негативных последствий для развития науки в этой стране. Но не только это. В 1942 году Гитлер издал приказ, по которому никакие научные исследования не должны были широко поддерживаться, если они не дают военной продукции в течение шести недель. Страница 279. Поэтому немецким ученым было рекомендовано даже не упоминать перед гитлеровским руководством о возможности создания атомного оружия. Иначе Гитлер немедленно установил бы крайне сжатый срок работ, и горе было бы ученым, если бы они не уложились в этот срок. Поэтому ядерные исследования в Германии не получили широкой правительственной поддержки, и работы велись в относительно небольших масштабах. Смотри. Корякин. Ю.И. Биография атома. Москва. 1961 год. Страница 149. Развертывание работ к концу войны уже не смогло существенно изменить положение. Были и другие причины, не позволившие гитлеровскому вермахту создать атомную бомбу. Данный факт, конечно, был позитивным с точки зрения социального прогресса, но он свидетельствует и о том, сколь бесперспективна политика, ставящая во главу угла утилитарно понимаемая связь теории и практики. Наряду с узким практицизмом встречается и альтернативная ему позиция чистой науки, науки для науки. Суть ее в установке ни в настоящем, ни в будущем наука или теория не должна быть связана с практикой. Наука перестает быть наукой, а теория теории, если обременяет себя практикой. Вспоминая о духовной атмосфере среди молодых кембриджских физиков 30-х годов, английский ученый и писатель Чарльз Сноу, например, писал, кавычки открытые, «Больше всего мы гордились тем, что наша научная деятельность ни при каких мыслимых обстоятельствах не может иметь практического смысла. Чем громче это удавалось провозгласить, Тем величественнее мы держались. Даже Резерфорд почти не разбирался в технике. Резерфорд твердо и недвусмысленно заявил, что он не верит в возможность освобождения атомной энергии. Это была единственная грубая ошибка, которую Резерфорд допустил за свою научную деятельность. Очень характерно, что она касалась вопроса, связанного с переходом от чистой науки к прикладной. Кавычки закрыты сноу Ч. П. Портреты и размышления. Москва, 1985 год. Страница 215-216. Ни вульгарно-утилитаристский подход к науке, ни концепция чистой науки не дают такого решения проблемы соотношения науки, теории и практики, при котором обеспечивалось бы их оптимальное развитие. А в науке должны иметь место как исследования работающие на практику текущего момента, так и исследования, рассчитанные на более или менее отдаленную перспективу. Теория, не имеющая среди своих целей соединения с практикой ни в настоящем, ни в перспективе, имеет больше шансов превратиться в бесплодное, пустое теоретизирование, чем теория, ориентирующаяся на такую связь. Страница 280. Но для науки и теории, Губителен также узкий практицизм. Если бы он оказался единственным, то человечество не дошло бы до открытия атомной энергии, создания электронно-вычислительных машин и до осуществления космических полетов. Положение о необходимости связи теории и практики основывается на таком ее понимании, которое исключает оба отмеченных подхода. Меры взаимосвязи теории и практики в соотношении, обеспечивающем максимальное их развитие, и функционирование. Таковы главные функции практики в отношении познания: базисная, детерминирующая, критериальная и целеполагающая. Познание, в свою очередь, имеет несколько функций по отношению к практике. Информационно-отражательная функция, является у познания, конечно, ведущей. В отличие от базисной функции практики, состоящей в предоставлении исходных данных, Для последующей их обработки мышлением здесь имеет место сама эта переработка, то есть производство понятий, гипотез, теорий, методов. Если практика выступает средством для познавательной деятельности, то познание, в свою очередь, есть средство практической деятельности. Существо регулятивной функции состоит в регулировании практики, в обеспечении управления практикой, практическими действиями. Одной из подфункций регулятивной функции обуступает коррегирующая по отношению к практике функция. В истории естествознания, физики, химии, биологии такая функция теории по отношению к экспериментам, в частности, корректировка средств, методик их проведения, широко распространена. Эта функция присуща и социальным теориям. Приведем примеры. ФРГ – После годы притворялась жизнь экономическая теория, разработанная Людвигом Эрхардом. Он занимал с 1947 года пост министра народного хозяйства в кабинете Аденауэра. С 1955 года был заместителем федерального канцлера, а с 1963 по 1966 год являлся канцлером Перге. Суть его концепции резюмировалась положением. «Народные хозяйства, основанные на конкуренции, являются лучшей формой хозяйства как с точки зрения экономической, так и с точки зрения демократических принципов. Государство должно вмешиваться в жизнь рынка только в той степени, в которой это требуется для поддержания работы механизма конкуренции или для контроля тех рынков, на которых условия вполне свободной конкуренции неосуществимы». «Закрыты». Людвиг Эрхард. Благосостояние для всех. Москва. 1991 год. Страница 161. ФРГ. Книга издана в 1956 году. Страница 281. Из этого положения следовало... Кавычки, законодатель должен считать своей задачей устранение факторов, нарушающих ход рыночных операций. для чего необходимо? А. Сохранять свободную конкуренцию, возможно, в возможно, большем объеме. Б. На тех рынках, где конкуренция не может быть полностью осуществлена, препятствует злоупотреблению мощных хозяйственных групп. В. Для этой цели учредить государственный орган контроля, а если необходимо, то и для оказания влияния на ход рыночных операций. Кавычки закрыты. Там же страница 166. Такая... Открытая антимонопольная установка экономической концепции Людвига Эрхарда вела к постоянной последовательной борьбе с тенденцией к монополизму в экономике, то есть была связана с коррегированием экономической производственной практики, что явилось одним из важнейших факторов быстрого подъема экономики ФРГ. Другой исторический факт несколько иного плана – касается истории нашей страны после октября 1917 года. Здесь осуществлялась экономическая концепция Карла Маркса, согласно которой требовалось уничтожить частную собственность на средства производства и утвердить в экономике общественную собственность. В трактовке последователей Маркса понятие «общественная собственность» оказалось фактически подмененным понятием «государственная собственность», то есть той же частной собственностью, но возведенный в квадрат. На основе такой теории в экономику активно внедрялся чиновничий государственный монополизм. В результате народному хозяйству страны пришлось не раз испытать на себе корректировку со стороны этой теории и связанной с ней партийной политики. Наиболее драматичной была насильственная коллективизация сельского хозяйства, целью которой было уничтожение частной собственности в этой сфере производства. А в результате таких корректировок практики идеи социализма, весьма кстати привлекательная по обеспечению социальной защищенности трудовых слоев общества, оказалась нереализованной и во многом дискредитированной. В числе декларативных остались многие верные положения теоретиков социализма и среди них положение кавычки открывается, «капитализм создал производительность труда, невиданную при крепостничестве». «Капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда». Кавычки закрыты. Ленин. Полное собрание сочинений. Том. 39. Страница. 21. Рассматривая философский вопрос о взаимоотношении практики и теории и отмечая воздействие практики на теорию, а теории на практику, мы приходим к представлению о приоритетности практики в одних отношениях и приоритетности теории или знания в других отношениях. Коснемся подробнее данного момента. Страница 282. Неоспоримо важная роль практики в жизни людей и познании послужила основой для ее фетишизации и мистификации. Практика стала обоготворяться в прагматизме, праксиологизме среди сторонников марксизма. Такое отношение к практике дошло до наших дней. Е. А. Симонян утверждает, кавычки открываются, когда практика вступает в противоречие с теориями, взглядами, то пересматривается не практика, а теория, кавычки закрытые, Симонян, Е. А. Единство теории и практики, философский анализ, Москва, 1980 год, страница 113. Кавычки открываются. «Практика всегда опрокидывает все те теории, положения и выводы, которые не соответствуют жизни». Кавычки закрыты. Там же страница 112, то есть той же практики. Получается, что практика наделяется некой мистической способностью быть всегда верной и всесильной. Непонятно только, зачем ей вообще нужна теория, которая, к тому же, как правило, отстает от нее, то есть мешает ей. В этой ситуации положение о том, что теория освещает дорогу практике, становится пустой декларацией, прикрывающей далекие от науки интересы практиков, в том числе партийных политиков. Практика, конечно, служит основанием развития теории, но это в принципе, а более конкретно это верно в строго определенных отношениях. Неоспорим, к примеру, приоритет практики об ее взаимоотношении с теорией и познанием вообще при определении истинности знания. Помимо этого, практика выступает в целом материальной основой развития всего человеческого познания. В то же время, практика может не соответствовать теории, познанию, но в каком плане? Практика ведь немыслима без познавательного теоретического компонента. В этом отношении теория никак не может отставать от практики, она внутри самой этой практики. Положение об отставании теории от практики в данном случае абсурд. Практика всегда более ограничена, чем хорошая теория. Практика стеснена материей, тем или иным составом средств, степени их развития и тому подобное. В отличие от нее, духовная деятельность человека, в том числе и теоретическая, тоже правда не абсолютно свободная, имеет значительно больше возможностей для своего, независимо от конкретных условий развития. Теория способна предвидеть ход практической деятельности. В этом состоит ее прогностическая функция – ободвигать научно обоснованные цели перед практикой. Хорошая теория – всегда теория объективно значимая, улавливающая тенденции развития материальных систем, не только природных, но и практических. Страница 283. Теория – необходимейшая часть науки. Ей присуща такая особенность науки, как относительная автономность развития, по отношению к практике, в частности, по отношению к производству. Чем объясняется эта относительная самостоятельность? Прежде всего, наличием особых внутренних законов развития науки, ее специфической, по сравнению с производством, природы, наличием особой внутренней логики развития. Важным фактором, детерминирующим ее относительную самостоятельность, является также взаимодействие с другими формами общественного сознания, мировоззрением, Искусством, нравственностью, циркулирование ней идей и принципов, не идущих прямо от практики, но способных влиять на движение научного знания. Наконец, относительная самостоятельность обусловливается существованием преемственной связи данного уровня развития науки с знаниями прошлых времен, возможностью актуализации знаний далекого прошлого, которые соответствовали практике совсем иного уровня. Относительная самостоятельность теории в аспекте практики объясняется, помимо прочего, тем, что между ней и практикой имеются посредствующие звенья. Вспомним, какие это звенья. С одной стороны, это эмпирическое познание, с другой – духовно-практическое или нормативно-регулятивное методологическое звено. Духовно-практическое – это не духовная плюс практика, а духовная – непосредственно нацеленная на практическую реализацию, а здесь – практическая в сопоставлении с теоретическим и эмпирическим в границах абстрактного мышления. Как уже отмечалось, цикл познавательной деятельности протекает по следующей схеме. Схема P1 Стрелка E Стрелка T Вторая строка От буквы Т большое, стрелка ДП, отсюда стрелка П второе, большое. От П первого до П второго, стрелка. И здесь П первое, исходный рубеж практики. Э – эмпирическое знание. Т – теоретический уровень познания. ДП – духовно-практическое звено познания. П второе – новый уровень практики. Страница 284. В результате происходит сдвиг в практике. П. П. 2 Практика с одного уровня поднимается на другой, более высокий. Возможность неоднозначной связи теории с эмпирическим познанием, а духовно-практического знания с теоретическим, объясняет неоднозначную связь теории с практикой, а тем самым и ее относительную самостоятельность по отношению к практике. В сфере теоретического достигается свободный, то есть независимый от конкретного уровня практики, пробег мысли и ее выход за пределы границ этой практики. Анализируя историю науки, В.С. Степин убедительно раскрыл эту неизбежную и очень ценную для науки свободу теоретического познания по отношению к физическому эксперименту. Он показал, что наука может получать новые знания и без непосредственного обращения к эксперименту, минуя непосредственную практику простейший пример. Применяя правила сложения, можно было бы получить даже такое большое число, как миллион, хотя отчет реального миллиона предметов оказывается в практике весьма затруднительным, а подчас и невозможным делом. Научному познанию свойственно опережающее отражение практики. В развитой науке складываются различные слои познания, каждый из которых обладает своими возможностями прогнозирования предметных отношений в будущей практике. Чем дальше отстоит соответствующий слой от реального производства, тем менее конкретным становится прогноз будущего, но за счет этого достигается большее опережение на личной практике. «Научное познание как опережающее отражение практики». В сборнике «Практика и познание. Москва. 1973 год. Страница 226». Достаточно убедительна возможность расхождения теории и практики в плане отставания практики от теории и проявления практических заблуждений. В нашей литературе показано Б.А. Вороновичем. Смотрим. Философский анализ структуры практики Страницы 181-199 Причины такого расхождения он делит на объективные и субъективные. Касаясь последних, он пишет, что они выражаются в воздействии личности, ее воли и знаний на течение практического акта, оценку его результатов. Субъект может совершать негативные для практики и теории иррациональные действия, и развитие практики связано с преодолением ошибок а с дальнейшей рационализацией бытия. Курсив «Если практика есть критерий истинности теории, то подлинно научная теория есть критерий правильности практики». Конец курсива «Приоритетность теории не следует, однако, понимать, как абсолютизацию роли теории в отношении практики». Страница 285 «Если и был сделан акцент на ее прогнозирующей, коррегирующей функции, то для того, чтобы лучше увидеть необоснованность позиции, мистифицирующей и обогтворяющей практику об ущерб теории. Теории бывают разные. Когда мы вели речь о теориях, то имели в виду, конечно, подлинно научные теории, то есть отвечающие комплексу критериев научности, в первую очередь принципу объективности, что означает и свободу от политических и иных субъективных влияний. Возможно, однако, и весьма рационалистичные теории с серьезной заявкой на глубокое раскрытие объективной диалектики предмета исследования, но в то же время по-своему интерпретирующие какие-то важные моменты этой диалектики. В экономической теории Карла Маркса такая участь постигла закон отрицания-отрицания, из содержания которого, применительно к экономическому развитию, было элиминировано отрицание-синтез. Теории, создаются живыми людьми, живущими порой в очень сложной социальной обстановке, и от нее полностью отвлечься ученому бывает не так просто. К тому же сама теория непосредственно вырастает не из практики, а из эмпирического знания. Теория, как относительно свободная мыслительная конструкция, может, конечно, идти впереди своего эмпирического основания, но она может и не улавливать глубинных процессов, скрывающихся за эмпирическим материалом. Ненаучные, или антинаучные теории вообще оторваны от реальной практики и в этом смысле действительно отстают от практики. Практика и познание. Практика и теории взаимосвязаны и воздействуют друг на друга. Их взаимоотношения содержат в себе противоречия. Стороны противоречия могут находиться в состоянии соответствия, гармонии, но могут приходить и в дисгармоничное состояние, доходящее до конфликта. Одна из сторон может отставать от развития другой, что является естественным выражением противоречия между ними. Преодоление этого противоречия может вести к новому уровню их соотношения. На этом пути достигается развитие и теории, и практики.